Какой ты мне, кукушка, счастье долгие года Знаю, счастье не игрушка, полюблю так навсегда Что же ты, лесная птица, обещаешь мало лет Ураганом время мчится, а любви пропал и след Кукушка, кукушка, кукушка, век целый, куку -ку да куку -ку. Скажи мне, лесная подружка, где счастье найти, я смогу. Скажи, пока жизнь не успела все бросить и восень уйти. Скажи, чтобы сердце запело, и счастье смогла я найти. Как трудна к тебе дорога, так легко пути устать. Счастье, дева, не дотрога, дай душе тебя узнать. Где же ходит мое счастье, ты, кукушка, подскажи. Помоги, не дай пропасть мне, две судьбы в одну свежи. Кукушка, кукушка, кукушка, век целый, куку -ку да куку. -ку.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 Кукушка, век целый кукуда-куку, -ку да ку -ку. скажи мне, лесная подружка, где счастье найти, я смогу, скажи, пока жизнь не успела все бросить и восенью идти. Скажи, чтобы сердце запело, и счастье смогла я найти. Кукушка, кукушка, кукушка, век целый кукуда-ку-ку. -ку да ку -ку. Скажи мне, лесная подружка, где счастье найти, я смогу. Скажи, пока жизнь не успела все бросить и осенью идти. Скажи, чтобы сердце запело, И счастье смогла я найти.